П. Не противоречь себе. За категорическим императивом и за книгой, которую вы сейчас считаете скрывается довольно сложный логический аргумент, над которым Кант работал много десятилетий. Вывод из этого аргумента можно изложить совершенно ясно, не вдаваясь в тонкие развлечения, которым он приводит и от которых я хочу здесь вас избавить. Первое допущение состоит в том, что мы вообще можем осмысленно рационально размышлять и спорить по моральным темам. Моральные вопросы тем самым не являются лишь произвольными установками, проявлениями настроения поступать так или иначе. Короче говоря, есть что-то, что мы должны делать, и что-то, чего мы делать не должны. Согласно этому допущению, перед лицом конкретной возможности поступить так или иначе, мы принципиально и вполне можем ответить на вопрос о том, должны ли мы действительно делать это, как бы ни был сложен этот вопрос в деталях. Представьте себе, что вы принимаете морально-релевантное решение, причем не всегда, но должно быть одинаково трагичным. Например, вы спрашиваете себя, следует ли садиться в ICE, если у вас есть только билет на IC. Речь идет о принятом в Германии разделении поездов. Intercity Express ICE и Intercity IC — междугородные поезда, но первые развивают большую скорость. В определенном смысле, если сделать так, это будет обманом, но иначе из-за постоянных неполадок Deutsche Bahn вы, конечно же, не успеете на остыковочный поезд. Так можно ли в этом случае обмануть Deutsche Bahn на пару евро? Назовем это вопросом железных дорог. Следует ли мне обманывать Deutsche Bahn на пару евро? Чтобы понять аргумент Канта о том, что обманывать Deutsche Bahn ни в коем случае нельзя, из чего не следует, что DB со своей стороны может обманывать нас и систематически экономить на нас для увеличения прибыли, мы должны перейти на более абстрактный уровень. Для этого обозначим поступок, моральную ценность, которого необходимо установить, как P. Таким образом, мы спрашиваем, P? Если на вопрос P есть ответ, то он гласит либо P, либо не P. Это соответствует высшему логическому требованию, которое касается любого размышления в любом его месте, закону непротиворечия, который гласит здесь «не противоречь себе». Говоря несколько формальнее, верно следующее – «не П» и «не П». Менее формально не может быть так, чтобы я должен был как совершать П, так и воздерживаться от него, ведь так не бывает. если P, В случае железных дорог гласит «следует ли мне обманывать Deutsche Bahn на пару евро?», то ответ совершенно однозначен – нет. Но некоторые из вас сразу же посчитают, что в моральных вопросах все не может быть так однозначно. В конце концов, если железные дороги непомерно завышают цены, но при этом не выполняют своих обещаний по пунктуальной перевозке пассажиров, то оказывается вполне оправданным садиться на ICE с билетом на IC, если тем самым вы окажетесь в месте назначения хоть сколько-нибудь вовремя. Противоположность нет. Это, как известно, да. Таким образом, тот, кто считает, что в некоторых обстоятельствах можно обмануть Deutsche Bahn на пару евро, ответит на вопрос — Следует ли мне обманывать Deutsche Bahn на пару евро? Да. Тут, конечно, вновь стоит опасаться ваших возражений, ведь многие из вас, рассерженных на Deutsche Bahn, подумают теперь, что обманывать железные дороги на пару евро, конечно, можно, но не просто так, а при определенных обстоятельствах. Так что пойдем на компромисс и зададим менее острый на вид вопрос. Разрешается ли с точки зрения морали в определенных обстоятельствах обманывать железные дороги на пару евро? На этот вопрос нельзя ответить, если не знать обстоятельств, в которых рассматривается обман. Заполним эти пробелы и зададим вопрос, кажущийся решаемым. Разрешается ли с точки зрения морали обманывать железные дороги на пару евро, если они постоянно опаздывают, иначе я не успеваю на стыковочный поезд? В этом случае ответ совершенно однозначно нет. Обстоятельства ничего не могут изменить в том, что морально разрешено или нет. Они могут лишь изменить оцениваемый поступок. Это следует из того, что обманывать железные дороги нельзя, в чём и была суть первого вопроса. Если железные дороги обманывать нельзя, то это нельзя делать и от того, что они опаздывают. Это видно на аналогичном случае. Если я не должен бить детей, то я не должен этого делать и от того, что они приходят домой слишком поздно. То, что железные дороги часто не оправдывают наши ожидания, не дает нам права на морально-предосудительные действия. Поскольку железные дороги обманывать нельзя, обстоятельства ничего в этом не меняют. Обман остается обманом. Но вопрос в том, является ли вообще езда на ICE с билетом на IC обманом. Поэтому стоило бы сформулировать совершенно другой вопрос железных дорог. Разрешается ли, с точки зрения морали, садиться ехать в ICE без билета, полностью соответствующего этому поезду согласно правилам игры железных дорог, если железные дороги постоянно опаздывают, иначе я не успеваю на стыковочный поезд? Ответ на этот вопрос мог бы быть «да» так как можно себе представить, что в этом случае речь идет вовсе не об обмане, а единственной возможности получить со стороны договора Deutsche Bahn оплаченный продукт более или менее своевременное прибытие. Суть этого размышления в том, что, хотя железные дороги нельзя обманывать ни при каких обстоятельствах, обманом является не все, что им кажется. Железные дороги тоже должны что-то своим клиентам. Тут нет одностороннего обязательства всеми силами соблюдать правила игры, диктуемые железными дорогами, если эти правила игры сами оказываются неэффективными в выстраивании договорных отношений между железными дорогами и клиентами морально подавающим образом. Этим размышлением можно устранить и камень преткновения, который часто связывают с известным жестким запретом Канта на ложь. В своем маленьком сочинении «Канта», О мнимом праве лгать из человеколюбия Кант прибудет аргументы в пользу того, что лгать нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если нужно настоятельно помочь другу. То есть, безусловно, и при любых обстоятельствах верно следующее — ты не должен лгать. Против этого легко привести следующий интуитивно ясный сценарий. Кто-то в условиях тоталитарной диктатуры прячет в подвале преследуемую семью и врет полиции неправового государства, когда она стучится в дверь и спрашивает, не видел ли кто названную семью. В этом случае все бы мы сказали, что морально надлежит солгать, чтобы защитить семью. Этот пример часто приводят как наглядное опровержение слишком сурового морального учения Канта. Но это возражение ошибочное. Ведь на вопрос, должен ли я лгать полицейскому, ответ однозначно нет. Если вообще верно, что лгать нельзя никому, это касается и полицейских. Разумеется, тем самым еще не ясно, лжет ли вообще некто полиции неправового государства, если он отвечает на ее вопросы не так, как она того хотела бы. Ведь вопрос, должен ли я спасти от неправового государства семью в своем подвале, имеет равно однозначный ответ «да». Таким образом, видимо, возникает тема этической дилеммы, которая состоит в необходимости одновременно следовать двум несовместимым, противоречащим друг другу нормам действий, что невозможно. Невозможно не обмануть полицейского и одновременно защитить семью. Тут никак не поможет, если мы смягчим вопрос о том, имею ли я право лгать полицейскому, Допустив, к примеру, что некоторым полицейским в некоторых обстоятельствах лгать можно, ведь тем самым мы перевернем всю систему морали, поскольку откажемся от положения, что лгать нельзя. Для любого основного положения морали, в том числе и для таких положений, как «ты не должен убивать», «ты не должен мучить детей» и так далее, можно легко придумать мнимую дилемму. Так что в конечном итоге на этом основании можно будет делать вообще все. Ведь любым аморальным действием можно создать условия для достижения благой цели, так что, согласно принципу «цель оправдывает средства рушится вся система морали. Поэтому утверждение, что цель оправдывает средства также неверно. Что, собственно, такое ложь? Ложь состоит в том, что кто-то осознанно и намеренно выдает ложное за истинное, или наоборот, чтобы добиться преимущества перед обманутым лицом. Цель лжи — это введение лица в заблуждение для получения преимущества. Если кто-то говорит неправду, чтобы защитить семью, прячущуюся в подвале от жестокого неправового государства, это не ложь, так как здесь речь идет не о достижении преимущества, а о том, чтобы сохранить семью целой и невредимой. Можно было бы возразить, что этот кто-то все еще пытается достичь стратегического преимущества перед полицейским, чтобы защитить семью, причиняя вред полицейскому, так как тот не может достичь своей цели. Но цель полицейского — это нечто, что не должно быть реализовано, так как она злая. Воспрепятствование злу само по себе есть нечто благое, так что стратегическое преимущество, которое некто получает, не говоря правду или говоря неправду, в этом случае является моральным преимуществом. Таким образом, и в жестких условиях категорического императива при определенных обстоятельствах можно говорить неправду, чтобы препятствовать злу и достигать блага. Названные условия состоят в том, что в этом случае мы вообще не лжем, так как мы не достигаем никакого преимущества за счет другого, который обращался бы к нам с требованием, заслуживающим внимания. Можно показать на простом мысленном эксперименте, что в конечном счете не может быть никаких этических дилемм. Представим, что у нас есть машина времени, и мы могли бы убить маленького и еще только родившегося Вильгельма II, последнего на данный момент немецкого кайзера. При этом мы узнаем, что тем самым мы могли бы избежать ужасов XX века, заменив маленького Вильгельма II, к примеру, маленьким Робертом Хабеком. Роберт хабек немецкий политик, член партии «Союз 90-зеленая» с 2021 года, министр экономики и проблем климата ФРГ, который превратит кайзеровскую Германию в процветающий зеленый прогрессивный оазис, который присоединится ко всем народам мирового сообщества, из чего возникнет мировое движение за мир и мировая демократия без границ и так далее Когда дело формулируется так, Многим сложно оставить живых маленького Вильгельма II. Если вы являетесь Рейхсбюргером или иным приверженцем Вильгельма II, обратите сценарий так, чтобы он вел к тому же результату. Из этого следует, что если можно найти хотя бы одну единственную этическую дилемму, то их оказывается слишком много, а именно бесконечно много, так что из всякого морального положения находится сколь угодно много исключений. Но если из руководства к действию такого как высшие требования есть сколь угодно много исключений, оно утрачивает свою ценность. Таким образом рушится общая система размышлений над моральными вопросами. По этой причине мы должны предположить, что моральный порядок, царство целей, является когерентно-мыслимым. Невозможно требовать от нас как совершать действия, так и воздерживаться от него. Если нечто морально надлежит, то ничто иное не может надлежать с равной силой.